Несмотря на то, что кадяк исчез из поля зрения уже десять минут назад, Егор опасался выходить из кладовой. Он прислушивался, выглядывал в коридор, но трагическая картина не менялась. Тесные коридоры, лежащие в луже крови тело Мечникова и открытая дверь, покачивающаяся от дуновения ветра. Тишину нарушало только легкое поскрипывание. Кодяг не стал бы выжидать столь долго, рассчитывая, что ученик-черноведа покажется из укрытия. Разве что снаружи, но точно не рядом с убитым им человеком. Егор осторожно вышел в коридор, осматриваясь в поисках малейшего признака опасности. Шаг за шагом он приближался к телу Мечникова. Ноги, казалось, налились свинцом. В случае угрозы он не смог бы пробежать и пары метров в таком состоянии. Впрочем, ничто не свидетельствовало о присутствии в здании кого бы то ни было. Работники покинули архив, как только подошла к концу их смена. Мечников мёртв, Тамара мертва, убийцы сбежали. Охранник, некогда следивший за входом в архив, по всей видимости, мертв или покинул пост задолго до нападения. Зрачки Мечникова безжизненно уставились куда-то в потолок. Рот был открыт в последней попытке что-то произнести. Глядя на окровавленное тело, Егор почувствовал себя так, словно на голову надели давящий мешок. В ушах отдавался пульсирующий шум, перед глазами все расплывалось. До последнего момента он надеялся, что Мечникову еще можно было помочь. Просто не верилось что столь... Опытный и мудрый человек, от которого зависело множество жизней других людей, мог погибнуть так быстро и так нелепо. «Господи!» — выдавил Егор, склонившись над телом. «Я должен был хотя бы попытаться помочь». Он тронул ладонь Мечникова. Рука соскользнула с груди и упала в лужицу крови. Тяжелая голова чуть сдвинулась в сторону. Теперь застывшие глаза смотрели куда-то вне этого мира. В них не осталось и следа прежней искорки, неиссякаемой энергии и кладези знаний. Словно во сне Егор толкнул дверь, покрытую багровыми подсыхающими каплями, и прошел в помещение, в котором Тамара намеревалась переждать визит убийц. Ее тело скорчилось в углу, напоминая брошенную куклу. Над левым глазом зияло рваное отверстие от пули. Стена позади была покрыта рваной серовато-коричневой массой. Егор отвернулся, с трудом сдерживая рвотный позыв. Смерть не имела ничего общего со своим художественным образом из боевиков или ужастиков. В реальности смерть была отвратительной. Смартфон неожиданно ожил. Настойчивая вибрация разносилась по всему зданию архива. Егор, больше автоматически, чем сознательно, ткнул в кнопку ответа. «Егорка, ты куда пропал?» Услышал он голос мамы. «Я... сейчас не лучшее время для разговора». Егор переступил лужу крови. «Давай перезвоню тебе позднее». «В твоей комнате пустовато». «Вещей не хватает. Ты удрал из города, да? Как всегда и хотел». Не сдавалась мама. В ее голосе слышалось сонное хрипоца и беспокойство. По опыту Егор знал, что мама, скорее всего, совсем недавно отошла от алкогольного сна, хотя дело близилось к ночи. После запоев заглушенные материнские чувства возвращались к ней с утроенной силой. Иной раз Егора посещала пугающая мысль о том, что мама может погибнуть в процессе бурных возлияний, перебрать с количеством выпитого, захлебнуться рвотой или попросту забыть выключить газ на кухне. Глядя на тело Мечникова, он почувствовал странное, пугающее своей неуместностью облегчение. Секундной позже до Егора дошло. Облегчение вызвано осознанием того, что мама была жива. «Я в Нижнем Новгороде», — сказал Егор. «Мам, мне правда тяжело сейчас разговаривать». «Боже мой, он в Нижнюю мотал», — воскликнула мама. «Ладно, я поняла, что ты очень спешишь. Хотя бы дай знать, все ли у тебя в порядке». Егор обвел взглядом коридоры архива, уставился на тело Мечникова. Вдруг отчетливо понял, что не видит гильз. Кадьяк не позабыл забрать их с собой. всё хорошо», — выдавил он. «Хорошо. Что бы ты ни задумал, все получится как надо. Ты всегда был настойчивым и целеустремленным. Как отец. Не то что я». Мама всхлипнула. «Обещай, что перезвонишь, как только сможешь». «Обещаю, мама». Егор вновь остался в одиночестве. Подошвы кроссовок испачкались в крови. Ворох невнятных мыслей, обрубков слов и фраз, кружил в голове, как смерч. Ничто из них не удавалось ухватить. Не получалось успокоиться и принять решение, от этого хотелось лишь бежать. Бежать без остановки, пока не кончится кислород в легких или весь этот кошмар. «Кошмар не закончится», — подумал Егор потому что я не сплю». Эта отрезвляющая мысль частично вернула ему самоконтроль. Он осознал, как выглядит со стороны. Иногородний безработный парень, окруженный мертвыми телами, покрытый их кровью и наследивший везде, где только можно. Если полицейские поймают его на месте преступления, то примут за убийцу. Сделают главным и, скорее всего, единственным подозреваемым, Его историю о таинственном убийце по прозвищу «Кодьяк» поначалу поднимут на смех. Егор мысленно похвалил себя за то, что догадался сделать запись преступления на смартфон. В текущих условиях это казалось настоящим достижением. Правда, запись вовсе не гарантировала, что его не задержат на ближайшие пару суток до выяснения всех обстоятельств произошедшего. К тому же Кадьяк в первую встречу и сам предстал перед ним в полицейской форме. «Достать ее не так-то трудно», — попытался найти объяснение Егор. Однако если Кадьяк действительно служил в органах, без того незавидная ситуация резко усложнялась. Из архива следовало убираться как можно быстрее. Лучше вообще бежать из города, как велел Кадьяк. Егор сделал шаг к выходу и остановился. А как же Ника? Как же Пепел Полубинский? Проклятие крепло с каждым часом, набирало силу, чтобы нанести последний, смертельный удар. По какой-то причине Кадьяк этого ждал. Он приказал Роману сорвать обереги, а затем достать коконы. Егор ярко представил себе обмотанные влажными нитями продолговатые предметы из желудков зараженных. Вот почему были разрезаны тела Ольги и мужчины, который умер от переохлаждения. Такая же участь уготована остальным проклятым, если никто не вмешается. «Не могу я их бросить», — сказал себе Егор. «Не могу, особенно после того, что произошло с Мечниковым». Он бросился в кладовую и отыскал так хорошо знакомую ему дорожную сумку, бегло проверил содержимое. Книга тревог была на месте. Внутренние карманы ломились от маленьких бутылочек, пакетов с порошками, свечей и других приспособлений странного вида, о предназначении которых Егор не имел ни малейшего представления. Он застегнул сумку, повесил ее на плечо и быстрым шагом направился к выходу из архива. Пост охранника пустовал. Вместо картинки с видеокамер мониторы транслировали сплошную черноту. Журнал учета исчез. Кадьяк позаботился о том, чтобы не оставить следов своего присутствия, если не считать записи, хранящиеся на смартфоне, разумеется. Егор вышел на улицу и на ходу принялся набирать сообщение Ники.